Глава тридцать вторая «Бежать! Во что бы то ни стало бежать!» Первая мысль, которая владела Геуром, как только генерал Дарбель покинул корабль. «Я не могу оставаться предметом торга. Это унизительно. Тем более унизительно, что вместе со мной предметом этого же торга неминуемо станут ласки Дианы. Да, не станут ими, как только генерал увидит графиню. Я сам по собственной глупости оказался в испанском плену и сам должен спасти себя, ведь очевидно, что Ян Казимир прибыл сюда только по настоянию графини де ля Фер. И кто знает, каковой была ее плата польскому королевичу за эту уступку. Чем напряженнее становились раздумья полковника, тем все более тесным и мрачным казался ему карцер, измерять который хотелось уже не по полу, а по потолку. И сразобраться... Моя судьба одинакова безразлична сейчас и польскому королю, и ане австрийской. Ни тот, ни другой двор ни одного злотого не выделит, чтобы швырнуть его в мешочек с деньгами для выкупа. У меня один выход бежать или покончить с собой. А ещё лучше погибнуть в схватке с охраной. Вот именно погибнуть в схватке. Гебель достойная воина. Летенант постучал он в запертую дверь каюты. Матрос позвали тинанта, то есть я имел в виду капитана судна, капитана Дестиньо. Охранник не знал французского, но всё же сумел понять, чего от него требует пленник, и крикнул какому-то из находящихся рядом матросов, чтобы тот позвал капитана. "Слушаю вас, полковник. Что случилось?" В голосе Дестиньо не прозвучало ничего такого, что свидетельствовало бы о его встревоженности столь срочным вызовом. Нам нужно поговорить. Капитан открыл дверь каюты и вошёл внутрь. Охранник остался у приоткрытой двери, подстраховывая капитана. Однако Гюрне собирался бежать, сейчас это было просто невозможно, говорит ополковник. Но прежде чем вы что-либо произнесёте, я хочу поблагодарить вас за занявшийся приёмом судно. Я как-то совершенно забыл, что если бы не вы, генерал Дарбель Вряд ли окончательно решился бы назначить меня капитаном Альмансора. Если вы действительно желаете отблагодарить меня, то вам предоставляется иная возможность. Так что желаете вы этого? Такие вопросы не задают, господин полковник. Я ваш должник. Разумеется, пока речь идет о чем-то таком, что не заставит меня нарушить главные условия генерала, не освобождать вас без его личного приказа. Не заставит... Геор нервно прошёлся по каюте, три шага вперёд, три шага назад. Сколько раз он успел проделать этот скорбный путь позора. Вы слышали о том, что известный вам принц Ян Казимир и графиня де Лафер уже находятся в городке? И это должно было случиться, дьявол меня рассмеши. Могли бы вы найти способ поговорить с графиней де Лафер или в крайнем случае с принцем? Считаете, что с наследником престола связаться значительно легче, озабоченно нахмурился капитан. Это не столь важно. Куда важнее другое? Вы должны предупредить графиню, чтобы она ни в коем случае не вела переговоры о моём выкупе. Просто отпустить, даже с условием, что я никогда больше не буду воевать против Испании, это да, но только не выкуп. О чём вы говорите, полковник? Только выкуп? Речь может идти о большей или меньшей сумме, это уж как они там договариваются. Но стоит ли сомневаться, что генерал не отпустит вас, не получив той суммы, на которой они сойдутся? Ах, да, я на время забыл, что вы тоже заинтересованы в выкупе. Очевидно, какая-то доля по праву должна принадлежать вам. "Дожна, сеньор", честно признался капитан, "и она не помешала бы мне. Но если вы считаете, что это оскорбит вас, или же будет проявлением неблагодарности к человеку, который, невзирая на все причиненные ему неприятности, все же помог мне, я откажусь от своей доли. Мы опять говорим не о том, о чем нужно. Ради Бога, получайте свою часть денег, если уж дойдет до них. Мне совершенно безразлично, в чьих кошельках осядут золотые, которые затребует командующий. Речь идет о другом. Я не могу позволить чтобы мной торговали как живым товаром. Всё-таки я рыцарь, воин, а не какой-то там африканский раб. Но ещё важнее для меня, чтобы этими торгами не занималась графиня де ля Фер. Капитан задумался. Он понимал, что полковник прав, но что он мог посоветовать в сложившейся ситуации? Такова традиция, полковник. Были случаи, когда выкупали даже наследников престола, а возможно и королей. Во всяком случае, Хорошо известно, что однажды пират Пауль Беннекен захватил в плен английского короля Эдуарда IV, который во время войны Алой и Белой розы пытался найти спасение в Нидерландах. Пауль Беннекен из плеяды знаменитых пиратов, промышлявших во второй половине 15 века у берегов Северной Европы, в расцвете своей карьеры и славы был произведён в адмиралы. Его назначен командующим флотом ганзейских портово-торговых городов. Подробности не знаю, но что за короля был затребован очень большой выкуп, и король согласился с ним, так это уж точно. Что ж, это дело короля, в таких вопросах каждый решает сам за себя. Я же не могу допустить, чтобы графиня де Лафер рисковала своей честью, торгуясь с генералом Дарбелем. Ах, вот что вас тревожит, понимающе кивал капитан, честь графини де Лафэр. Из этого следует, что вы всё-таки основательно знакомы с ней. Конечно, знаком, обронил Гиур. А в беседе со мной генерал откровенно дал понять, что его условия могут выходить далеко за пределы названной суммы, а значит, и за пределы подорядочности. На генерала Дарбеля это похоже. Да и стоит ли осуждать его, если графиня действительно красива? Во всем городке не наберется и десяти незамужних фламандок, но и они выглядят так, что по неволе преисполняешься состраданием к местным мужчинам. Нет-нет, я не собираюсь оправдывать генерала. Но существует выход. Пусть тогда графиня не принимает участия в переговорах. Разве недостаточно заступничества принца? К тому же вместе с ним приехал то ли какой-то французский священник, то ли просто монах. Теперь говорить об этом поздно. Зная, что Графиня здесь, генерал сделает всё, чтобы вовлечь её в переговоры. Ваша трагедия заключается в том, что вы слишком правильно рассуждаете, вновь задумался капитан, забывая при этом, что упускаете единственную и наверняка последнюю возможность не только получить свободу, но и спасти свою жизнь. Ведь если принц уедет ни с чем, генерал не станет долго содержать вас а прикажет повесить как пирата, нападавшего на корабли Испании? В лучшем случае вас отправят в метрополию, где тоже повесят, но уже по приговору суда. Как видите, вы тоже не лишены способности мыслить слишком правильно, капитан, — развел руками Геур. — А если попытаюсь договориться о вашей встрече с графиней? Ясное дело, здесь, на борту Аль-Мансора. Это было бы прекрасно, — мгновенно просветлел лицо князя. А вы подали чудесную мысль, которая почему-то даже не приходила мне в голову. Вам не приходило в голову, что не мешало бы повидаться с графиней Деляфер? Не поверив достичь её. Кстати, она говорят, вовсе не в том возрасте, когда она достаточно молода. И я, конечно же, мечтал увидеться с ней, но не в этой же Кануре. Не забывайте, что на корабле существует ещё и каюта штурмана, каюта капитана наконец. Дьявол меня рассмешил. Хорошо, капитан. Попытайтесь. Это было бы почти невероятно, если бы ваш замысел удался. Наш общий замысел, господин пленник Армансора, наш общий. Ещё, капитан, если графиня вдруг заупрямится или всё же решится идти к генералу с просьбой об освобождении, что совершенно не исключено, и я даже буду рад, если она действительно заупрямится. Посоветуйте ей в таком случае Немного затянуть переговоры, хотя бы на несколько дней? Уже взявшись рукой за дверь, капитан внимательно посмотрел на Гиура. Растянуть переговоры на несколько дней может просить только пленник, рассчитывающий на побег, довольно жёстко объявил он. Так или нет, дьявол меня рассмеши. Как всякий оказавшийся в плену воин, я имею право мечтать даже о таком спасении. Иначе я не был бы воином. Мне очень жаль, полковник, но я не могу допустить вашего побега. В противном случае меня не только отстранят от должности капитана судна, но и выгонят из армии. А я не князь, как вы, и никакой принц вступаться за меня не станет. Перед вами всего лишь окончательно обденевший дворянин. Дьявол меня рассмеши. Да, было бы жаль, если бы вы лишились такого корабля, тем более что поговорка у вас будто специально заготовлена на тот случай когда вас признают морским волком